Ложно-положительные совпадения ДНК. Один из основных вопросов в генетической генеалогии заключается в том, является ли совпадающий с образцом сегмент ДНК достаточно большим для дальнейшего исследования. При анализе биоматериалов в большой базе данных может обнаружиться незначительное совпадение маленького участка ДНК, которое не имеет никакого отношения найденной на месте преступления. При этом сами полицейские, имеющие дело с ДНК-тестами, не всегда осведомлены о такой вероятности. Подобные совпадения называются ложно ложноположительными, и риск их возникновения наиболее высок, если результат теста ДНК хранится в большой базе данных, содержащей миллионы образцов. В 1999 году 49-летнего Реймонда Истана из Великобритании арестовали и обвинили в краже со взломом в городе, расположенном более чем в 160 километрах от его дома. Образец ДНК, взятый с места преступления, соответствовал профилю мистера Истана в национальной базе данных. Несмотря на то, что мужчина находился на поздней стадии болезни Паркинсона, И не мог пройти более 10 метров без посторонней помощи. Его держали под стражей, пока адвокат не убедил полицию провести дополнительное исследование, которое немедленно оправдало его. Позже выяснилось, что профиль ДНК мистера Истона загрузили в базу данных четырьмя годами ранее, после бытового спора, и вероятность совпадения с ДНК, найденной на месте преступления, на самом деле составляла лишь 37 миллионов к одному. Однако это было недостаточно явно подчеркнуто в автоматически сформированном компьютерной программой заключений. Как показывает этот жестокий случай, совпадения ДНК не подтверждают автоматически личность преступника, и вполне вероятно, что в тюрьмах Великобритании и других стран мира томятся многие люди, признанные виновными в преступлениях, которых они не совершали. Простая классификация подобных случаев, как результатов ложноположительных совпадений, никоим образом не решает проблему, сказал один бывший детектив отдела по расследованию убийств. Тесты ДНК не всегда верны, и полиция должна это понимать.